Глава двенадцатая. Костя иногда выходил за продуктами. Сам же и готовил, потому что повариха из Веры была из рук вон плохая. Холостяцкая жизнь заставила его освоить кулинарию, а у Веры никогда не было необходимости стоять у плиты. Дома готовила Анна Рудольфовна, а в Мехико они предпочитали рестораны и полуфабрикаты для микроволновой печи. Сегодня Костя вызвался приготовить рыбное филе с шампиньонами и сладким перцем. Он стоял у плиты, спиной к Вере, она сидела на диванчике. Костин костюм состоял из трусов, рубашки и кухонного фартука. Верин гардероб уже 10 дней заключался только в костяных сорочках. «С традиционной точки зрения, — говорил Костя, — сочетание двух характерных вкусов — грибов и сладкого перца — недопустимо. «Правда?» — Вера достала смётку для пыли из птичьих пёрышек, тихонько пощекотала его выше коленки. «Один вкус, по идее...» — Костя почесал ногу. «Должен убить другой. Но этого не происходит». «Почему?» — Вера пощекотала другую Костину конечность. «Они настолько разница». Вера не унималась, и Костя по очереди чесал то одну, то другую ногу. «Что могут либо подчеркнуть вкус антагониста?» либо создать совершенно хулиганка. Я думал, у меня блохи». Он быстро обернулся, поймал смётку и не успела Вера выпустить дразнилку, как Костя схватил её за руку. «Ты очень интересно рассказываешь», — говорила Вера, пока её вытягивали с диванчика. «Так глубоко, содержательно. ты Перестань целоваться. Костя, куда ты меня несёшь? Ну, Костя, опять всё сгорит». Пусть горит, и я поставлю на маленький огонь. Я хочу есть и дослушать про перец и шампиньоны. Именно про них я тебе сейчас и расскажу. Когда они наконец уселись ужинать, Вера высоко оценила экзотическое блюдо. Очень вкусно. Праздник гурмана. Ложь? Костя погрозил ей кусочком хлеба. Первый из пороков. Рыба не удалась, но есть ужасно хочется. За всё в жизни надо платить. Я готов. К чему? Перейти на сыроедение. Я тоже сыр люблю. Верочка, я имел в виду, что макароны и картошку мы будем есть сырыми. Но сварить макароны и пожарить картошку я сумею. Кто тебе позволит? Использовать тебя как кухарку крайне нерационально. А как меня использовать рационально? Если я сейчас начну объяснять, то мы опять не поужинаем. Пошляк, рассмеялась Вера. «В высшей степени», — быстро согласился Костя. «Я помою посуду», — поднялась Вера, но Костя её остановил. «Не женское это дело. Твоё дело коня на скаку останавливать, в горящую избу входить. И не щекотаться. Можешь подойти сзади, так правильно, руки положить мне на пояс, голову нежно на мою мужественную спину». «Положила». «Костя». А тебя не интересует, что во внешнем мире делается? Абсолютно. Костя, а вдруг там снова пуч? Средства, помогающие избавиться от кишечных газов, называются ветрогонные. Какой ты умный! Сам удивляюсь. Не задавайся. На самом деле, мне кажется, что ты здорово поглупел за последние дни. Я тоже, но у женщины это не очень заметно. Доктор наук называется. Кто? Я доктор наук. Точно поглупел, согласен. Хорошо, что успел защититься. Сейчас я даже таблицу умножения не помню. Счастливый, блаженный. Костя вытер руки. «Меняем исходное положение», — объявил он. Обнявшись, они пришли в спальню и забрались на кровать. Костя сел, подложив под спину подушки. Вера примостилась у него на груди. Эта поза называлась у них «разговорная». «Костя, я хочу позвонить Анне». «Зачем?» — насторожился он. «Съездить с ней в магазин и купить кое-что. Бельё, парфюмерию. Костя, я не могу вечно ходить в твоих сорочках». «Жаль, ты похожа на рабыню, а я вдруг открыл в себе задатки рабовладельца». «Вера, но почему с Анной Сергеевной? Почему ты хочешь лишить меня удовольствия самому одеть тебя?» «Ты любишь ходить в магазины?» «Терпеть не могу». Вот поэтому». «Но я для тебя не совершил ни одной жертвы, а готов на многое. Завтра едем справлять тебе гардероб. У тебя ведь и шубы нет. Скоро зима». «Строго говоря, и шуба, и всё остальное есть». «Нет, я тебя взял без и ни одной тряпки оттуда нам не нужно». Он поцеловал её волосы. Сам не мог понять, почему так любил целовать её макушку. Потом вспомнил. Их первая встреча стояли в переполненном вестибюле метро. Он смотрел сверху вниз на ровный пробор в ее волосах и нестерпимо хотел прижаться к нему губами. Тогда она была страшно недоступна. И сейчас страшно от того, что доступна. Он шутил о рабстве, о том, что хочет никогда не выпускать ее на улицу, одобрял положение женщин в мусульманских странах. Но в этих шутках... Была доля правды. Он не хотел отпускать её ни на метр от собственного тела. «Пока ты ходил за продуктами», — продолжала Вера, — я разговаривала с Аней. «И что во внешнем мире?» Она спросила, собираюсь ли я в монастырь, и хохотала. «Ты слышал когда-нибудь, как она смеётся?» «Не имел чести. А что смешного ты сказала?» «Когда Анюта хохочет, это...» «Это как колокольчики звенят». «Так чем ты её развеселила?» «Ну...» Вера спрятала лицо ему под мышку и быстро забормотала. Она говорила, что женщина, которая переживает настоящий оргазм, никогда в монастырь не отправится. «Здорово!» — рассмеялся Костя. «Я привела тебя ко мне. Давай разовьём тему монастыря». Вера поняла, что он хочет услышать. Это как всю жизнь купаться в ванне, а потом оказаться в океане. Для меня секс всегда был ритуальной, обязательной частью семейной жизни. А от ритуалов только фанатики получают удовольствие. Это к теме монастыря. — А теперь, — допытывался Костя, — боюсь, что теперь я пополню отряд сластолюбцев с удовольствием. — Костя, почему тебе Анна не нравится? Я вообще не люблю начальство. А если бы ты сам к себе пришел на прием, то как бы это объяснил? Пациент не относится к разряду хронических оппозиционеров. Скорее всего, он ждет от власти имущих высоких похвал, а когда их слышит, пугается собственной примитивности и злится на начальство еще больше. Кроме того, мощно проявившийся в последнее время тип людей, которые в народе называют «новыми русскими», Профессионально мне интересен, а лично неприятен. Твоя подружка, безусловно, к этому типу относится. Но ещё раз повторяю, моя благодарность ей не знает границ. И что это за тип? Цельные натуры, с крепко спаянными целеустремлениями, неотягощённые рефлексией. Мы с тобой тысячу раз подумаем, а что будет, если мы постучимся с просьбой в эту дверь, А если за следующей дверью нам откажут, а если за третьей оскорбят? Они не боятся ничего. Открывают дверь за дверью ногой. «Здравствуйте, я ваша тётя». Откажут — наплевать, плюнут — утрутся. За третьей, пятой, сороковой дверью они найдут то, что им нужно. Лягушки, которые взбивают молоко и оказываются на масле. Большинство — невротики, покоим даже не снится. Колоссальная жизненная энергия, направленная как стрела в одну точку. Хотя сейчас, пожалуй, в последовательность точек. Деньги, власть, слова. В другие времена были другие приоритеты. Платонов говорил, что в каждом поколении есть 10% людей, которым что в скид, что в революцию. И почему они тебе не нравятся? Золотой фонд нации, организаторы, созидатели. Материальных благ. Среди них нет ученых, философов, мыслителей, писателей. Нет гениев мысли. Только гении дела, а мне милее первые. Кроме того, целеустремленность неизбежно подразумевает избавление от багажа простых человеческих достоинств, несудорожной доброты, внимания к суетным проблемам людей, прощения их слабостей, умение радоваться их маленьким победам. Человек-дело запрограммирован на свой... Коммерческий успех. Всё, что может помешать этому успеху — люди, эмоции, всё необходимо отбросить. Пробросавшись, в духовном плане они становятся бедны, как церковные крысы. Общаться с духовно бедными людьми не интересно Я тебе расскажу, как Анна стала коммерсантом и какая у неё семья. Когда Вера закончила говорить, Костя задумчиво протянул. «Да, любопытно. Не ожидал. Мужественная женщина, но под исключение из правил не попадает». «Костя, ты крещённый?» «Крещённый». «Тогда я тебя очень попрошу. Анна согласилась окрестить детей. Я буду их крёстной мамой, а ты крёстным отцом». «Втягиваешь меня в неформальные отношения с начальством. Ты уже в них по уши втянулся». «Со мной вместе ты, между прочим, приобрёл удивительного человека. Я тебя ещё ревновать к буду». «Почему ты решила, что Анна не будет возражать?» «Потому что ей всё равно», — хихикнула Вера. «Она считает это моей блажью. Анна сделку со мной заключила. Она крестит детей, а я отправляюсь на приём к тебе. Она сказала, что ты почти священник». «Эта женщина нравится мне всё больше и больше». «Вот видишь, я уже ревную». Костя спокойно, едва ли не снисходительно, выслушал исповедь Веры по поводу ее бездетности и рассказ о беспризорной девочке. «Верочка», — сказал он, — «я обожаю детей, как и все нормальные люди. Представляешь, носятся по квартире маленькие охламоны, которым все дозволено, для которых не существует наших правил и условностей» устраивают кавардак, в общем, вытворяют всё то, что мы себе позволить не можем, да и не умеем давным-давно. Столько дарят энергии и бескорыстной радости. Мы от них получаем гораздо больше, чем сами даём. Согласна? «Да, но я не могу родить тебе ребёнка». У меня была масса пациентов-мужчин, повернувшихся на выяснение проблемы отцовства. «Мой сын, не мой сын, от меня дочь, не от меня». На самом деле проблема кровного родства для мужчины особенной роли не играет. Это только маскарадный костюм. Для него важен наследник, дело свое передать, хозяйство, капитал, научить тому, что сам умеешь. Поэтому убеленные сединами старцы часто признают, что ученики для них дороже родных детей. Мы с тобой усыновим мальчика и девочку, или двух мальчиков и двух девочек. У нас есть для этого все условия. Я неплохо зарабатываю, кроме этой родительской квартиры. Есть ещё одна. Разменяем, устроим спальни с двухъярусными кроватями, заполним их детским садом. Что ты плачешь, глупая? Хорошо, мы усыновим колонию малолетних преступников. Верочка, какое же веселье нас с тобой ждёт?»